Глава 15. Какого демона, выдохнула я, с опаской приближаясь к непонятной субстанции. Я не при делах. Моментально отозвался Фликс, но я даже внимания на него не обратила, потому что если бы обратила, он бы точно выгреб за свой побег. Остановившись рядом с гигантским пульсирующим пятном, я щелчком пальцев Зажгла свет в прихожей и начала перебирать в памяти заклинания, которые могли бы помочь с определением вещества. В прошлый раз, когда мы не смогли отмыть пятно и просто прикрыли его картиной, это было что-то похожее на сажу. Но сейчас оно будто напиталось влагой и стало живым. «Бров!» домовой появился рядом с громким хлопком. «Сяра! Вернулись уже! Как прошло...» «О! Что это такое?» Домовой ткнул пальцем в сторону ожившего пятна и отступил на шаг. «Это я у тебя хотела спросить», — пробормотала я, применяя первое заклинание, которое вспомнила. «Ох уж эта нелюбимая бытовая магия! Что-то происходило в доме, пока нас не было?» да нет странно а ведь нам завтра уже лавку открывать надо завтра послезавтра же опомнился фликс время видел скинула я бровь кинув взгляд в сторону рогатого на дворе утро на это фликс не ответил а я применила следующее заклинание которое опять таки ничего не дало это не было грязью не было чеей-то шуткой, потому как связь не показала пути к шутнику. А вообще я знала слишком мало заклинаний из раздела бытовой магии, которые могли помочь. Если только я взмахнула руками еще раз, исследуя пятно как артефакт, применяя заклинание, которое могло подсказать составляющие и быть не может. Выдохнула я, отступая на шаг. «Что такое?» — бров нахмурился. «Оно живое. Живое, потому что в нем есть... душа?» «Кажется, знаю, что это такое», — пробормотала я, бросившись к лестнице. «Сиара, ты куда?» донеслось мне в спину в ту самую секунду, когда я уже поднималась по ступеням на второй этаж, на ходу снимая обувь. Шершавые доски пола впивались тонкими занозами в босые ступни, но я только постаралась не обращать на это внимания, а еще и при каждом шаге принялась сильнее надавливать на пятку. «Давай же!» прошипела себе под нос, концентрируя перед лицом магическую сферу, раскрывающую все иллюзии. Если моя догадка верна, если все так, как я думаю, тогда понятно, почему все это происходит. Почему дом пачкается сам по себе так быстро? Почему изгоняет людей? Почему пугает новых жильцов? И вот честно, я сейчас совершенно не хотела быть права, потому что с таким еще ни разу не сталкивалась. И даже представления не имела, «Как справляться с подобной напастью?» Свернув в сторону гостевых спален, я замерла на месте с бешено стучащим сердцем. Вместо двух дверей передо мной было три. «Сиара, что происходит?» За спиной раздался голос Брова. «Ты чувствуешь опасность?» Не оборачиваясь, уточнила я у него. э нет «Хорошо?» резко выдохнув шагнула к двери которой тут не существовало коснулась ручки и толкнула что это я не ответила шагнула внутрь не рассеивая заклинания. сейчас единственным желанием было как можно скорее во всем этом разобраться просто сделай так чтобы все безумие закончилось и перестало меня нервировать Возможно, потому что я проигнорировала удивленный и встревоженный возглас брова и даже не вздрогнула от неожиданности, когда дверь за спиной захлопнулась. «Покажись!» — потребовал я, осматриваясь. Комната, в которую меня привела невидимая до этого момента дверь, оказалась совсем крохотной. Без мебели и ремонта. вместо окна в стене зияла дыра, через которую пробивался свет звезд. Но стоило посмотреть под другим углом, как помещение погружалось в кромешный мрак, а дыра затягивалась. Я знаю, кто ты, произнесла я спустя секунду. Ты дух дома. Дома, который был построен из живодрева. Ты душа, заключённая в этих стенах. Ранее обитавшая в стволе и корнях. Кто же посмел срубить тебя и построить дом? А О живодревах я читала в старых книгах и до сих пор с трудом верила в то, что оказалось права. Считалось, что душа становилась деревом после смерти, если была чиста перед миром, убита насильственно и не завершила какое-то дело. Чаще всего в Живодрево перерождались светлые эльфы, которых сейчас осталось слишком мало после затяжных войн. У этой расы даже своя традиция была для достижения этой цели. Где-то на юге вроде бы существовала целая роща живых деревьев. В нее запрещалось даже входить, не то что рубить ее обитателей под корень. «Что ты хочешь, ведьма?» пророкотала над головой в ту самую секунду, когда я уже засомневалась в своих догадках. Все же это могло быть простое проклятие. Вот только существует ли такое проклятие, которое будет выделять живую смолу, что сейчас покрывает стену моей прихожей? «Чтобы ты показался, дух!» — твердо произнесла я, стараясь не думать о том, что может произойти, если дверь за моей спиной больше не захочет открываться?» Тяжелый вздох послужил ответом. А в следующее мгновение пространство впереди покачнулось, воздух уплотнился и медленно превратился в высокую темную фигуру, бестелесную, пропускающую несуществующий свет звезд. Все здесь было сплошной иллюзией, но при всем этом существовало на самом деле. «Зачем ты явилась?» спросила фигура, замерцав в воздухе. «Так, что там надо отвечать на подобные вопросы? То ли полную правду, то ли никакой конкретики?» «Отлично, Сиара. Думала, что тебе не пригодится». Факультатив по общению с духами. «Три, ага!» «Чтобы узнать, зачем ты открыл мне дверь?» Так криво сформулировала. и «Если меня сейчас же не шарахнет магией, значит, я пока делаю все правильно». «Дверь ты открыла сама». В голосе послышалась злость. «Как эту, так и ту, что вела в мои владения». Ну нет, фыркнул я. Это теперь мои владения, мой дом. У меня есть документы на него, подписанные князем. Никакой князь или король не имеет власти над тем, чем я стал. То есть ты осознаешь, что больше не живодрево, отметил я и тут же прикусил язык. Если сейчас из-за непредвиденного вопроса что-то пойдёт не по плану, быть беде. «Я не глуп, ведьма. Я зол». «Это я уже заметила», — махнула рукой на все правила, в которых не была уверена, и заговорила нормально. «Причина твоей злости, как я понимаю, в том, что кто-то лишил тебя привычной жизни и построил из тебя дом». «Верно». Но здесь же давно не живет тот человек. Ты изгнал слишком много обычных семей, которые были готовы заботиться о тебе. И пользоваться мной, пророкотал голос. Конечно, фыркнул я. Вообще-то это теперь твоя новая цель. Не просто поглощать солнечный свет листьями и воду корнями, но и быть полезным другим. Ведь именно об этом ты мечтал перед смертью, раз переродился в дерево. Фигура недовольно дернулась, но ничего на это не ответила. «Предлагаю сделку», — устало протянула я. «Ты не препятствуешь моему нахождению здесь, а я, наконец, привожу все помещения в жилой вид». «И что тебе мешало сделать это раньше?» «То, что из-за твоих эмоций никакая чистота тут не держится», предположила я, раздражаясь еще сильнее. «А если я не соглашусь на твои условия, ведьма?» буквально выплюнул обращение дух. «Тогда я сожгу тебя», пожал я плечами. «Поверь, я за этот дом не держусь. Сама тут нахожусь не по своей воле. И раз тебе так не нравится...» что тебя убирают, обставляют новой мебелью, планируют улучшить фасады. Ну что же, пламя все исправит. Ты не посмеешь. Голос духа дрогнул. А я только усмехнулась. Ты видишь меня насквозь, но называешь ведьмой и не веришь словам. Тот ли ты, за кого себя выдаешь? Эльфы не глупы и очень дальновидны. Ты либо был слишком молодым представителем этой расы, либо только притворяешься духом». Он не притворялся. Это было понятно даже дураку. Но я планировала задеть самолюбие, которое у светлых эльфов было даже больше ушей. «Разводи костер, ведьма», — протянул дух. «Это жизнь для меня» тягость. Да? Я вскинула брови. Хорошо? Без проблем? И взмахнула рукой, призывая искру. А потом спокойно бросила ее себе под ноги. Сухой пол сопротивлялся всего секунду, прежде чем начал тлеть. Магическое пламя легко справлялось и не с такими материалами. Вверх взметнулся дым, а я осталась на месте всматриваясь в фигуру. Я понимала, что этот блеф крайне опасен, но он должен был сработать. Просто не мог не сработать. Доски у моих ног раскалились. Я закусила губу, стараясь перетерпеть жар, который практически дотянулся до босых ступней, когда... «Хватит! Остановись!» завизжал дух, размазываясь по воздуху чернильными пятнами, а потом собираясь обратно. Я выждала еще секунду, прежде чем затушить пламя. На полу осталось огромное черное пятно, а на моих губах проступила довольная улыбка. «Передумал?» Дух запыхтел, не готовый вслух признавать свою неправоту. Гордость не позволяла ему сказать, что он не готов так просто расстаться с жизнью. Пусть и жизнь эта была весьма сомнительна. «Хорошо», — будто переступая через себя, проговорила сущность, зависшая напротив меня. «Я больше не стану тебе мешать тут жить, ведьма». «Сиара», — представилась я, — «если не хочешь погибнуть в пламени, Запомни это имя. И я не ведьма. Даже несмотря на то, что ты так меня и ощущаешь. И кто же ты? Хозяйка этого дома, с некоторым высокомерием произнесла я. Твоя хозяйка. И ты меня признаешь, если хочешь существовать и не страдать. Я требую подчинения. Взамен предлагаю комфорт. Пусть ты и дух но твоя древесина чувствует всё абсолютно всё. Моя усталость уже настолько превратилась в злость, что я на самом деле была готова спалить часть дома, только для того, чтобы этот высокомерный говнюк успокоился и принял неизбежное. Вот с домом я еще не воевала, Докатились. Я хочу самого лучшего ухода в свою очередь, потребовал дух дома. «Если перестанешь мешать, получишь его», — спокойно согласилась я, а сама прикинула, что всем будет заниматься фликс, так сказать, отрабатывать свою оплошность с драконом. Секунду дух думал, долгую и утомительную секунду, и я уже готова была послать его ко всем бесам, Все же, даже из живодрева можно изгнать душу. Надо только постараться». «Хорошо», — выдохнул голос, — «возможно, ты права. И существование в этой новой форме — именно то, что я должен был получить после смерти. Но мою злость на того мага — это не умерит. Если на пороге появится человек, лишивший меня второй жизни, И переродивший в третью, я оставлю за собой право убить его. Да пожалуйста, отмахнулась я. В том, что некромант не вернется, я была уверена, как и в том, что скоро высплюсь. Тогда пусть будет по-твоему сиара. Пророкотал мое имя дух живодрева, а дверь за моей спиной открылась. Ну и отличненько. Я больше ничего не сказала, молча развернулась и шагнула в сторону коридора. Чары развеяло в тот момент, когда я оказалась напротив двери в гостевую спальню. На всякий случай обернулась, чтобы удостовериться, что несуществующая дверь исчезла, и только после этого облегченно выдохнула. А теперь спать. «Сиара!» убоги серьезно?» Я повернула в сторону лестницы, по которой спешно поднимался Киллиан. Мужчина сменял одежду на просторные брюки и обычную светлую рубашку. Волосы растрепались. Не осталось и намека на укладку, с которой он был на приеме. «Что вы тут делаете, лорд Фоский?» уточнила я, подавив зевок. «Я сейчас совершенно не готова принимать гостей. Простите?» За мной бров явился. «Сказал, что тебя дом сожрал», — произнес мужчина, опять переходя на «ты» и вскидывая брови в немом вопросе. Я отчаянно застонала и прикрыла глаза, а потом взяла себя в руки и отозвалась. «Как сожрал, так и выплюнул. Не захотел ни сварения». «Лорд Фоски, ценю вашу заботу, но я очень хочу спать после такого длинного дня. Так что, если вы не против...» «Конечно. Только один вопрос», — усмехнулся колдун, заметно расслабившись. «Угу. У тебя хоть иногда бывают спокойные дни?» Уже откровенно смеясь, уточнил наместник князя. «Наверстаю все пропущенные после смерти», — пробормотала я а потом прошлепала босиком мимо мужчины, подарив тому слабую улыбку. Наверное, надо было его поблагодарить за беспокойство, но сил на это не оставалось. Я даже раздеваться не стала, когда до спальни дошла. Упала на кровать в том, в чем была, и моментально уснула. И не просто выспалась, а умудрилась отдохнуть. Открыла глаза, правда, уже после обеда. Но разве это важно? Поела в уже знакомом трактире и засела за изготовление артефактов. Работа не шла, летела. Я не могла перестать улыбаться. Грела мысль, что я уже очень близка к обнаружению нужного артефакта. Меня больше не заботили неудачи, потому что перестали таковыми считаться. Да, мне не повезло, с первого раза отыскать сосуд истины. Ну и что? Разве я куда-то спешила? О, нет. А после того, как лорд Фоский подкинул отличную идею с изучением столь редких божественных предметов, я и вовсе приободрилась. Ведь я вернусь в столицу не только с доказательствами своей невиновности, но и с новыми разработками» которые поднимут артефакторику на невиданную высоту. За созданием артефактов и амулетов для продажи я просидела до полуночи. Несмотря на то, что почти все товары были простыми, к вечеру я начала отвлекаться. Не могла взгляд отвести от скорлупы драконьего яйца, которая лежала сейчас на краю стола. Потом... Отдергивала я себя, возвращаясь к вплетению заклинания в кулон с лунным камнем. Я успею изучить их все, но потом... Я вновь и вновь силой воли возвращала себя к работе, хотя чувствовала, что это не совсем то, чем я хочу сейчас заниматься. В этот момент над головой что-то с грохотом упало и прокатилось по полу. Я скривилась и мысленно прикинула, что могли разбить фликс с бровом. А они, ой, как могли, особенно демон. Ведь сегодня при первом столкновении в коридоре я успела осчастливить его новостью о том, что именно на его предательские плечи пойдет обязанность по уборке дома. Ох, как он возмущался! «Я не предавал тебя, Сиара!» выдохнул он почти сразу после того, как я дала ему новое поручение. «Ты это Брову можешь рассказать?» «Но ведь правда!» «Фликс, ты избежал», заметила я, уже устав спорить на эту тему. «Я готов был вместо тебя пойти разбираться с духом дома. Если бы я знал, что это всего лишь живодрево...» «То что?» вскинул я Брови. «Обогнал бы меня на повороте?» «Ты заперся с ним в несуществующей комнате один на один?» «Да пойми ты! Я боюсь замкнутых пространств!» Прошептал он, опуская глаза, а я даже запнулась, не зная, что на это ответить. «Я не хотел тебя бросать. Правда, но не мог оставаться в этой пещере. Чувство было, что потолок оседает и воздух заканчивается. Дело ведь даже не в драконе!» «Правда?» Он так отчаянно заглянул мне в глаза, что у меня даже язык не повернулся на это ответить. Я только кивнула, принимая это заявление к сведению. «Но ты все равно поможешь мне с уборкой», спустя мгновение произнесла я. «Начни со второй гостевой комнаты. И чуланов. Кухню оставим на десерт. Там очень много работы». «Я не предатель, Сиара!» — упрямо повторил рогатый. «Хорошо, не предатель!» — смирилась я. Развернулась на пятках и направилась в свою мастерскую. «Нам ключ надо вернуть на место», — напомнил он. «Чувствую себя твоей нянькой», — пожаловалась я, меняя направление. Пришлось сопроводить демона к центру города и подождать куда дольше, чем требовало простое возвращение утащенной вещицы. Но кто я такая, чтобы запретить демону пообедать? И вот сейчас я сидела в мастерской так долго, что успела устать, но упрямо продолжала пополнять запасы того, что надо будет продать уже завтра. А где-то над головой, судя по звукам, происходило настоящее сражение, Сражение демона и домового с грязью и пылью. Я улыбнулась и опять сила воли вернула себя за работу. А на следующее утро лавка вновь открылась. Фликс еще вчера отмыл стену от живой смолы. Как оказалось, это не так уж и трудно сделать, если дом не вставляет палки в колеса. Стоило мне открыть дверь и подсветить магией вывеску, как на улице появился улыбчивый столяр-оборотень. «Сиара, ты должна это увидеть», — заявил Юпин, без приглашения поднимаясь по ступеням и заходя в прихожую. «Тебе это понравится? Определенно понравится?» «Фасад будет не в ведьмовском стиле, нет? В чародейском?» «Ты только на это посмотри!» «На что посмотреть?» – переспросила я, не понимая, о чем он так самозабвенно толкует. Мужчина только шире улыбнулся и продемонстрировал мне свернутый в трубку пергамент, а потом развернул и разложил его прямо на стойке. «Это макет?» – нахмурилась я, склонившись и всматриваясь в схематическое изображение дома с пометками и числами по бокам, «Чертеж!» — исправил меня оборотень, глаза которого горели нетерпением. «Смотри. Во-первых, мы покроем фасад дома пластинами и перекрасим их в белый. Крышу подлатаем, она отлично впишется по цвету. Крыльцо переделаем полностью, выстроим две лестницы полукругом, по бокам возведем две колонны. Они будут подпирать балкончик» который приделаем в твоей спальне. Вот тут все рассчитано. И... Так, подожди. Взмахнула руками я и хотела было сказать, что все это не нужно, что он зря потратил время. А потом краем глаза поймала шевеление сбоку. Обернулась и увидела двух переступающих с ноги на ногу женщин. Они с нетерпением оглядывали товары, косились в мою сторону и ждали реакции. «Давай ты оставишь чертеж, я посмотрю в свободное время», поспешно предложила я Юпину, жестом приглашая покупательниц войти. «А потом брово к тебе отправлю, хорошо?» «Хорошо», — пробормотал оборотень, разочарованно опуская глаза. «Эй! Я не сказала «нет», — окликнула Юпина но учти за работу я хотела бы заплатить так что не все так быстро но серара обортень вскинул на меня возмущенный взгляд но я жестом попросила его дать мне сказать я знаю что ты хочешь меня отблагодарить медленно проговорила в ответ на его негодование знаю но ты уже отплатил мне за помощь так что дальнейший ремонт уже за деньги а сейчас я бы хотела эти деньги заработать, если ты не против. Юпин явно был против, но не заработка от того, чтобы я оплачивала работу. Правда меня это сейчас мало интересовало. Я пока вообще не знала, что делать с этим домом. С одной стороны я собиралась вернуться в столицу и забыть о ссылке в старый город как о страшном сне, а с другой с другой дом оказался живым, И перепродать его, казалось, не таким простым делом. Из всего этого вытекал вполне логичный вопрос. Зачем делать ремонт в месте, в котором я не собираюсь жить? «Вы открылись?» Выдернула меня из размышлений одна из женщин. «Да, конечно!» Я, скинув оцепенение, прошла за стойку и кивнула уходящему Юпину после чего подняла глаза на покупательницу. «Добрый день! Проходите! Что вас интересует?» «Ох!» Она обернулась на вторую покупательницу, которая прислушивалась к нашему разговору, понизила голос и буквально прошептала. «Мне нужен предмет для очищения! Я устала руками отдирать гарь и грязь с горшков! Это ужасно! Есть ли у вас что-нибудь подходящее?» госпожа-артефактор. «Вы пришли по адресу», произнесла я, снимая с полка один из двух одинаковых свертков. Развернула плотную бумагу и продемонстрировала женщине металлическую губку. Та чуть подрагивала меня в руках. «Нужно просто опустить ее в сосуд, который нуждается в чистке. Давайте я продемонстрирую». «Бровь!» Покупательница вздрогнула от неожиданности, а потом чуть не заорала благим матом, когда рядом со мной материализовался домовой. «Что такое?» Тот даже бровью не повел, обратившись сразу ко мне. «Сбегай на кухню. Принеси самый грязный горшок, который только сможешь найти», распорядилась я. «Да такой, чтобы гарь на нем была толстым слоем». «То есть любой?» Со смешком поддел меня домовой, а потом натолкнулся на грозный взгляд, хихикнул и помчался в указанном направлении. «Это кто?» С испугом в голосе поинтересовалась вторая женщина, наблюдая за духом, который чуть ли не в припрыжку поскакал вглубь дома. «Домовой!» Я перевела взгляд на покупательницу и поспешно добавила. «Он не продается!» Вздох разочарования стал мне ответом. А бров уже мчался обратно, неся перед собой тот самый горшок, в котором мы варили ему зелье. «Смотрите!» Я забрала у духа предмет кухонной утвари, продемонстрировала женщинам его состояние, кинула внутрь губку и произнесла «Чисти!» Горшок содрогнулся и тихонечко загудел женщины отпрянули от стойки и тут же потянулись вперед с любопытством наблюдая за происходящим нечисти приказала я артефакту гудение утихло я запустила руку в горшок и вытащила губку после чего продемонстрировала покупательницам блестящее нутро сосуда а куда грязь делась выдохнула одна из них «Магическое растворение!» «А снаружи она тоже может почистить!» «Да, но для этого нужно поместить горшок, скажем, в таз и положить артефакт рядом!» «Беру!» – выдохнула вторая. «Нет, я беру!» – опомнилась первая женщина, у которой только что из-под носа беззастенчиво пытались увести мечту всей ее жизни. «Не переживайте, у меня два экземпляра!» Угомонила я их, выкладывая на столешницу второй сверток. «Десять золотых за каждый!» О, судя по их глазам, уже завтра на моем пороге будет стоять большая половина женщин старого города. И придут они именно за этим чудом артефакторики. Но об этом я буду думать завтра, потому что сегодня у меня уже с десяток посетителей собралось. Нужно заняться ими». Золото звенело, товары расходились. Через несколько часов я уже освободилась и смогла закрыть лавку. Сходила на площадь, потратила часть заработанного на новые материалы и прикупила себе наконец большие полотенца и два комплекта сатинового постельного белья. А по возвращении села за изучение божественных артефактов. Достала записи которое сделала в прошлый раз, когда исследовала лампу, и поставила рядом статуэтку Пегаса. Пока я даже не понимала, какое божество могло обладать подобной вещью, но с радостью бы разгадала и эту тайну. «Так, давай посмотрим, что ты скрываешь», — пробормотала я, раскладывая инструменты и подготавливая чары для проверки. Через час я уже знала, что для лампы и статуэтки были использованы одинаковые материалы, но вот вложенные в них чары отличались. И сейчас я уже плотно занималась этой стороной вопроса. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила то, что помимо множества разных заклинаний, в этот артефакт были вплетены чары компрессии. «То есть это настоящий Пегас?» — ошарашенно выдохнула я, глядя на магический предмет уже совершенно другими глазами. «Поразительно!» «Если моя догадка верна, в случае нарушения главного правила артефактов у меня в подвале появится мифическая крылатая лошадь». Проверять я это пока не собиралась. Но при необходимости срочного отступления Подобный зверь мог оказаться весьма полезен. Я уже собиралась вернуться к проведению исследования, когда лежащее на столешнице миниатюрное зеркало-ракушка засветилось желтым и начала подпрыгивать, привлекая мое внимание. Отложив в сторону зачарованный пинцет, я раскрыла зеркало и вместо своего отражения увидела слегка помятого лорда Фоскова. Он, как и обещал, связался со мной с помощью зачарованных зеркал. «Что-то вы не очень хорошо выглядите!» Вместо приветствия отозвалась я и улыбнулась. Мужчина пожал плечами. «Это полезное свойство». «Какое именно?» Нахмурилась я, устанавливая зеркальце так, чтобы колдун видел и мое лицо, а не только руки. «Удивлять?» — усмехнулся килен «Ну что, Сиара, есть успехи?» «Ну как сказать?» — задумчиво протянула я. «Пока я провела эксперименты над двумя божественными артефактами». «Поверхностные эксперименты». «Единственное, что я могу сказать, что в них действительно есть некая загадка. Но пока я к ее решению даже не подобралась». «Время у вас есть». «Это точно». Я отодвинула в сторону статуэтку. «А у вас как дела? Купили все по моему списку?» «Естественно», — легко улыбнулся мужчина, а я поймала себя на неожиданные мысли. Мне нравилась его улыбка. «Через несколько дней вернусь вместе с твоим заказом». «Мы с вами перешли на «ты»?» А я и не заметила. Иронично вскинула я бровь. Мне казалось, что это случилось где-то после встречи с драконом. Притворно задумался мужчина, отводя взгляд. Или, может быть, прямо в его пещере? м, -м, -м. Я подавила рвущийся наружу смешок и тряхнула головой. «Все может быть твоя светлость». Он только пожал плечами. Вкратце рассказал о том, какие именно материалы и какого качества удалось найти, а я слушала его голос и ловила себя на самых странных мыслях, которые сейчас могли посетить мою голову.